Привязанный к запястью крестик начал греться, когда передача о средневековой войне сменилась рассказом о древнеегипетских кошках. Поначалу ведун даже не понял, в чем дело. Слишком уж он успел расслабиться в этом мире, отвыкнуть от существования магии и опасностей. Размотал повязку, взглянул на маленькое серебряное распятие, потрогал пальцем. И лишь когда за спиной со стороны двери послышался низкий зловещий вой, словно там собрались вступить в драку дворовые коты, понимающий кивнул и стал приматывать оберег обратно. Закрепив бинт, средин полу обернулся, не вставая со стула, и увидел в двери трех бледных мужчин. Двое были в фуражках и зеленых френчах, с выпирающими накладными карманами на груди и на боках под ремнями, напоясанных портупеями с кабурами и третий в коричьем костюме и в кепке с помпоном. Все гладко выбритые, примерно одного роста. «Чего — Чего развелись-то? — спросил Олег. — Телевизора не слышно. Гости опять недовольно заскулили. Один из них расстегнул кабуру... Уверенно достал наган, привязанный к поясу Тонкин черным ремешком, скинул его, направив середину точно в лоб, зло оскалился, нажал на спуск. «Бах!» — сказал ведун. «Ребята, а если я поступлю так же?» Он сгреб со стола солонку и взмахнул ею поперек, выстреливая тонкую белую струйку. Едва только крупинки коснулись тел крикливых гостей, как звук тут же ворвался, тела же мужчин стали рассеиваться легким дымком. Правда, ноги и головы, на которые соль не попала, остались целыми и невредимыми. Вытирая горячие запястья, Олег снова повернулся к телевизору. «Все в порядке». Освященный в православной церкви христианский символ ощутил близость чуждой магии и попытался ее оторнуть, уничтожить, прогнать. Однако крестик не обжигал. Стало быть, и особой силы у подкравшегося колдовства не имелось. Да и не верил вдун в то, что в доме, пусть и сельском, в самом центре России, мог внезапно появиться какой-нибудь грифон, Василиск, или неведомый злой чародей. Не те все таки нынче времена. Двой возник снова и усилился, обтекая его справа и слева. Гости окружили жертву, подкрадывались, готовились к нападению. Середин снова взял салонку, взвесил в руке. Даже не заговоренная соль Надежно разрушала любые астральные существа или останавливало получше каменной стены. Вот только усыпать ею всю гостиную было бы невежливо по отношению к здешним доброжелательным хозяевам. Придется терпеть. Ведун вернул солонку на место, взялся за нож и вилку, продолжая ужин. На экране показывали пушистых и вальяжных персов, рассказывая историю породы. Елегу было интересно, правда ли, что они не умеют умывать глаза. Однако с разных сторон стола вдруг резко поднялась эфемерно троица. Теперь пистолеты были в руках у обоих военных, они отчаянно трясли стволами и сжали на спусковые ручки, издавая истошные выкрики. Как начал догадываться Ведун, это были призраки английских интервентов, наверняка шлепнутых в гражданскую где-то под кустом без суда и следствия, без последнего слова и отпевания. И хорошо, если потом закопанных. То есть мало того, что характер дурной, так еще и языка русского не знают, и потому встреченным людям ничего сказать. Не написать не могут, вот и воют в бессильной злобе. Призрак в штатском внезапно сцапал бутылку и бросил Олегу в лицо. Средин от неожиданности вздрогнул и отклонился. Призраки обрадовались, стали хватать, что ни попадя, тыкать в самые глаза, махать руками в попытке дать оплеуху. Это было, конечно, безопасно, но противно. Доев котлету, ведон налил себе в кувшин компот, выпил, отнес тарелку в мойку, вбрал остатки еды в холодильник, взял солонку и отправился наверх. В спальне прошелся вокруг кровати, скупо, сберегая крупинки, посыпал на пол соль, нашептывая малый заговор на защиту от черного глаза, духа и мысли. Спокойно разделся, Завалился на постели и включил большую панель. Передача о кошках еще не закончилась, но сфинксы ни малейшего восторга у ведуна не вызывали, так что он на время выключил звук и откинулся на спину. Начавшийся вскоре фильм о полигональной кладке Майя оказался куда интереснее, особенно учитывая то, что с самого начала речь там повели о волшебной птичке, умеющей размягчать камни. Призраки доползли сюда уже минут через десять, радостно кинулись к жертве и красиво расплющились о заговоренную черту. Олег довольно ухмыльнулся и сделал звук телевизора погромче, хотя его заговор не пропускал не только самих интервентов, но и издаваемые ими звуки. Однако радость ведуна оказалась преждевременной. Добраться до человека или напугать его воем англоязычные нежити не могли. Однако своим мельтешением постоянно загораживали экран. Причем явно несознательно, Просто норовили бродить именно в той стороне комнаты, куда смотрел середин. И если человек поворачивался, тут же перебегали. Возможно, телевизионную картинку они просто не различали. «Жалко, никто физиологию духов нигде не изучает», — вздохнул Олег. «Можно было бы узнать много интересного, хотя, по большей части, это просто козлы». Смирившись с тем, что посмотреть передачу ему все равно не дадут, он выключил свет и телевизор. Забрался под одеяло и закрыл глаза. Проснулся Середин от музыки. Поначалу подумал, что призракам все же удалось учинить какую-то пакость. Но когда откинул одеяло, оказалось, что в спальне уже светло. «С добрым утром, Олег! Как спалось?» Встретили его в гостиной, завтракающий перед телевизором хозяева. «Спасибо!» «Отлично!» — повел плечами Середин. «Чистый воздух и вкусный ужин, кого угодно убаюкают». «Все было хорошо?» — с некоторым разочарованием спросил Игорь. «Грех жаловаться. Мягко, тепло, тихо. У вас прекрасный дом, прямо зависть берет». «Никто не мешал?» — задала наводящий вопрос Ира. — А, вы про тех трех чубриков, похожих на шпионов из черно-белого детектива? Это вы из-за них, что ли, ночевать в старый дом уходите? — А вы, полагаете, кто-то способен спокойно уживаться рядом с ними? — Нет, не полагаю, — покачал головой Олег. — Существа пакостные и навязчивые. А почему вы от них не избавитесь? — Так это... — растерялся Игорь и потёр ладонью бритую макушку. — Мы же, Леон Аратмирович, об этом и просили. А разве он вам не говорил? — Нет, не говорил. Но на него это похоже. Любит пошутить. Решил сделать сюрприз. Присаживаясь к столу, улыбнулся Олег. — Ладно. Раз не нравится, уберём. Дело-то, в общем, несложное. Вы не знаете, у вас тут нет никаких захоронений поблизости. Никогда не слышал, — пожал плечами Игорь. Но я могу у стариков поспрашивать. Не тратьте время. Это где-то году в восемнадцатом-двадцатом случилось. Вряд ли сейчас остался хоть кто-то, кто помнит, что и где происходило в те времена. Так, поищу. Раз привязались именно к этому дому, значит, и лежат где-то поблизости. Похожу тут денек-другой кругами. Вы не против? — Да нет, конечно. Только помочь не смогу. Комплекс большой, постоянно внимания требует. — Ничего страшного. В моем ремесле как раз одиночество и есть лучший помощник.